Над Акберпортом плыл торжественный колокольный звон. Толпы празднично одетых людей заполняли улицы, а особенно плотная толпа была на храмовой площади. Но еще бы, такого Акберпорт не видел уже давно. Со времени коронации благословенной королевы Мельсиль. Вот уж свезло королевству, так свезло. Ни в одном из шести королевств нет такой королевы. И красавица, и умница – а уж мужа себе сыскала. Его высочество принц-консорт Грон не токмо молод и хорош собой, а удалец, каких мало. Уж как не пытались всякие злыдни заобидеть молодую королеву, а он все их помыслы и попытки напрочь разбил. А затем и показал всяким бунтарям и мятежникам небосовчинку. Вон генопцы, как буянили-то, буянили, а нынче, видишь, как присмирели, Сами заявились в Акберпорт вассальную присягу королеве приносить и слезно ее молить, чтобы не насылала она более своего соколика ясного на их земли. А то, ежели он осердится по-настоящему плакать им всем горючими слезами. «А скажите, ваше высочество, зачем вы все-таки остановили бойню?» Задумчиво спросил граф Эгирит. Глядя на то, как герцог Амели, стоя на коленях и вложив в свои грубые, привычные к кузде и рукояти меча лапищи старого вояки в нежные руки королевы Мельсиль, пальчики которой смогли обхватить только лишь пару его пальцев, громко возглашал вассальную присягу. Неужели вы думаете, что все поголовно поклявшиеся не поднимать меча на трон Агбера собираются соблюдать эту клятву? И что черный барон не найдет, кого и как соблазнить. Грон еле заметно приподнял левый уголок рта, обозначая усмешку. Поскольку улыбаться в открытую во время этой церемонии было уж слишком вызывающе. Нет, вероятно, ему простили бы и не такое, но зачем провоцировать? Даже если бы мы вырезали всех, он все равно нашел бы кого-нибудь для этого. Пусть и на год-два позже. А так... «Кого бы он ни нашел, прежде чем они станут моей головной болью и головной болью королевы, им придется пройти через герцога. А он, смею вас уверить, тот еще орех. Его очень непросто будет разгрызть. Тем более, что он уже имеет опыт общения с нашим врагом и знает, на что тот способен. Его будет довольно сложно обмануть». Грон сделал паузу, покосился в дальний угол, где стоял маркиз Агиен. И по долгу службы, и как представитель, так сказать, всех секретных служб королевства, поскольку ни Шуршан, ни Гарус с полного одобрения Грона предпочитали не светиться на людях. И добавил. «Ну и мы поможем ему, чем можем, а заодно и проследим, чтобы никому не удалось соблазнить его самого». Граф некоторое время размышлял над его словами, а затем согласно кивнул. «Да, пожалуй, вы правы. Отличный ход». Любой мятеж поставит на их пути их собственного героя и их лучшего полководца. Так что, чтобы начать действовать, им сначала необходимо будет убить герцога. А подобный шаг вряд ли прибавит мятежу популярности. И еще, я уже как-то говорил барону и карту, продолжил между тем Грон, что с некоторых пор испытываю отвращение к излишним смертям, если их можно избежать. А тут все так удачно сложилось. Граф покосился на Грона. Нет, никакой усмешки в его глазах он не заметил. Да уж. Граф слегка повел плечами. Если это называется испытывать отвращение к излишним смертям, что же творилось тогда, когда он этого отвращения не испытывал? Граф снова перевел взгляд на герцога Милли, стоящего на коленях, и некоторое время наблюдал за церемонией а затем вновь чуть наклонил голову в сторону Грона и негромко начал. «А как вы думаете, ваше высочество?» Но тут же оборвал себя, потому что хор грянул, слав все в веках, и говорить стало совершенно невозможно. Герцог Амели поднялся на ноги и принял от королевы Мельсиль свой собственный меч. Несколько мгновений он держал его в руках, а затем перехватил его за рукоять и высоко воздел над головой. Грон чуть скосил глаза и увидел, как напряглись арбалетчики в нишах. Да, в дальнейшем, пожалуй, стоит как-то усовершенствовать ритуал, чтобы не создавать таких опасных ситуаций. А то у кого-нибудь в самый неподходящий момент тетива может случайно сорваться с крюка и прощай очередной вассал. А уж если это будет кто-нибудь вроде герцога Амели, то они тут же получат на блюдечке очередной мятеж. Так что вы хотели спросить, граф, обратился Грон к главе королевского совета, когда они вслед за остальной процессией двинулись к выходу из храма. Да так, чепуха, отмахнулся граф. Мне просто вдруг пришло в голову, что теперь для нас самое сложное впереди. Вот я хотел спросить, как вы думаете, удастся ли нам столь же просто, ну или вернее, также без особенных потерь справиться с Носией? «Нет», – спокойно, но твердо ответил Грон, и, повернувшись к ворону и карту, заглянул ему в глаза и повторил. «Нет». «Ну вот, дорогой, все и кончилось», – устало произнесла Мельсиль, сидя вечером в удобном кресле в их спальне и кормя сына грудью. Грон сидел напротив нее и любовался этой умиротворяющей картиной. Вообще, есть ли на свете картина, более олицетворяющая покой и счастье, чем мать, кормящая свое дитя? Если честно, то, несмотря на всю демонстрируемую тобой уверенность, мне было довольно тревожно. Мельсиль осторожно поправила уже сонно сосущего югора. Я даже старалась специально отвлечься, боясь, что у меня может пропасть молоко. Но, слава владетелю, все кончилось». Грон молчал. Все кончается только в конце старой сказки, доброй или страшной. А в жизни? Но пусть, пусть Мельсиль некоторое время потешит себя незбыточной мечтой. Женщинам это нужно – поймать миг счастья или хотя бы долгожданного покоя и представить, помечтать, что этот миг продлится долго. Тем более, почему незбыточный? Эта мечта стала его целью. А значит, она непременно сбудется. Только немного позже. Югор причмокнул еще разок и мерно засопел, чуть приоткрыв ротик. Мельсиль осторожно отодвинула сына и заправила грудь в лив своего домашнего платья. Грон встал и, подойдя к жене, осторожно принял у нее ребенка. Югор чуть поерзал, поудобнее разворачиваясь на его руках и приникая щекой к отцовской груди, а затем снова засопел. Грон бережно отнес его в колыбель, а затем подошел к Мельсиль и, взяв его на руки, перенес на кровать. Она уже почти совершенно перестала при нем стесняться своей культи, довольно ловко передвигаясь на сделанной мастером-краснодеревщиком изящной деревяшке. Но Грон, когда ему выпадали редкие минуты побыть с женой, все равно старался как можно больше времени носить ее на руках. Тем более, что это не составляло ему никакого труда. Несмотря на беременность и роды, Мельсиль оставалась все той же хрупкой девчонкой, какой он увидел ее в первый раз. А вот сам Грон за последние несколько лет изрядно заматерел, раздался в плечах и даже немного прибавил в росте. Тело Грона стало заметно более похожим на его прежнее тело, оставшееся в прежнем мире. Хотя, конечно, до тех статей ему все еще куда как далеко. Мельсиль присела на кровать, стянула через голову платье и, повернувшись к подсвечнику, легким выдохом затушила горящие свечи. А затем развернулась к Грону, и ее колдовские глаза блеснули в освещаемой только ночным светилом спальне. Грон замер, завороженно глядя на жену, а затем поднял руки, захватывая ворот рубашки. Потом они долго лежали молча. Голова и ладонь Мельсиль покоились на его груди, а он обнимал ее за плечи, наслаждаясь таким знакомым, но все равно волнующим ощущением слияния, единения не только тел, но и душ, которые бывает лишь в семье, причем в семье любящей, единой, цельной. Ничто иное, никакой секс или дурь не способны дать мужчине такой невероятной и сладостной гаммы чувств. От восторга, до ощущения собственной силы и невероятного покоя, чем то, что он получает в своей семье. Ибо такая семья есть результат именно его усилий. Семью строит мужик, что бы там ни говорили, и как бы там ни спорили современные модные сексологи и психологи. Ибо если он слаб, глуп, слишком похотлив или закомплексован – Никакие усилия и никакое терпение женщины не могут заменить воли и усилия мужчины. В лучшем случае при ее большом терпении получается не семья, состоящая из мужчины и женщины, а странноватые отношения типа «ребенок-мама», когда один шкодит, а вторая все ему прощает. Так что распад семьи – это в первую очередь неудача мужчины, его проигрыш его роспись собственной слабости. Даже если при этом ему кажется, что он вроде как скинул гирю с шеи и послал ее нафиг. Он проигравший. А вот держится семья на женщине. Поэтому, выбирая, с кем связать свою жизнь, мужчина должен быть очень придирчив, не отдаваясь на волю бушующему чувству. Не пялись, пуская слюни на филейной части смазливой и доступной мадам. С такими можно погулять, покувыркаться в постельке, а потом деликатно отодвинуть в сторону. А ему нужно искать ту, которая будет лучшей матерью детям и надежной опорой ему самому. «Ты побудешь со мной какое-то время?» – спросила Мельсиль, глядя подбородок на руку, лежащую у него на груди. Грон осторожно поднял руку и провел ее по волосам жены. «Какой-то да» но немного. Мне надо будет уехать». «Куда?» «В Грава». Мельсиль, понимающий, кивнула. Последняя операция Шуршана, о которой она знала, поскольку Грон взял себе за правило непременно докладывать Мельсиль обо всем наиболее важном, что происходило в королевстве, хотя иногда ему так хотелось о чем-то умолчать. Но она была не только его женой, но и королевой» принесла им такое количество пленных, что королевская тюрьма не смогла вместить даже и десятой части. Они с Шуршаном подыскали заброшенный замок в Талантских горах, чьи отроги начинались в паре дней пути от Берпорта и приспособили для своих нужд. Причем, поскольку большинство состава Шуршановой службы пребывали на своих должностях максимум несколько лет, а многие, и вообще несколько месяцев, Нанимать кого-то для переоборудования даже не пришлось. И замки, и щеколды, и толстые двери, и железные решетки, и даже столы, и шкафы, и табуреты изготовили сами. Нашлись мастера на все руки. Теперь штаб-квартира Шуршана на время расследования деятельности сети «Черного барона» переместилась в Гравы. Он трудился там в поте лица уже третью неделю, раз в семь дней отправляя Грону с нарочным Относительно подробные отчеты. Но объем материала был настолько велик, что эти отчеты были всего лишь легкой пробежкой по верхам. К тому же, пока из всей службы лишь у Грона был достаточный опыт перекрестных допросов, а все, с чем сталкивались Шуршан, Гарус и остальные оперативники, более чем на порядок уступало нынешнему объему работ. Поэтому присутствие гронов Гравы было абсолютно необходимо и так сказать, еще вчера. Но он не мог покинуть Акберпорт, пока герцог Амели не принесет вассальную присягу. К тому же нужно было уделить время и семье. Очень многие, увлеченные неким довольно важным и нужным делом люди, выстроив собственную башню этого дела, в конце концов оказываются у разбитого корыта. Именно потому, что в трудах и заботах, от которых, несмотря на все потери, потраченные нервы и подорванное здоровье, Получали настоящий кайф и такой, что от работы было сложно оторваться. Не задумывались о том, кто все это продолжит. Мол, жена, дети, все это есть, ну и ладно. Тем более, что я ни в чем им не отказываю. Шмотки? Пожалуйста. Тачки? Да любая. Эксклюзивные путешествия, элитные школы, лучшие репетиторы. Все, что хотите. Ну и отстаньте от меня. Так нет же. У жены с возрастом подпортилась не только внешность, но и характер. Сын и дочь ей подстать. Так что стоит только появиться дома, как тут же начинаются упреки и всякие идиотские требования. Да как они вообще смеют? Я им все дал. Все. Вот у меня в их годы был шиш с маслом в кармане, а у них... Нет, лучше отдохнуть где-нибудь в сторонке. Тем более, что всегда под рукой есть куда как более симпатичные, молоденькие и очень предупредительные тёлочки, которые не будут нудеть над ухом и всегда с улыбкой выполнят всё, что ты только не пожелаешь. Так что пусть эта семья ещё будет благодарна, что я тяну на своей шее этот груз, а не меня их вот на такую предупредительную и радующую глаз тёлочку». Но время идёт. И вот ты вроде как достиг умопомрачительных вершин. И тут оказывается, что вокруг пустота. И что самое страшное, впереди тоже. Потому что ну еще 10, ну 15, ну 20 лет. А дальше каталка, горшок. И горькое осознание того, что все, что ты с таким трудом создал, разрывает на куски алчные конкуренты. Что история твоего успеха, всего лишь начавшийся тобой, и тобой же и закончившийся миг в череде времен. Потому что сын, Аболтус, подсевший на столь элитное развлечение, как Кокс, и потому вполне возможно, сдохнет еще на твоих глазах. Дочь, бестолочь, предпочитающая растрачивать жизнь на пустое бесполезное времяпровождение, результатом которого является лишь мелькание на страницах глянцевых журналов в колонках светской хроники за ними обоими вообще пустота. Ничто. Потому что ни о каких собственных детях, то есть твоих внуках, они и слышать не хотят. Так как дети, видите ли, это заботы, они не хотят ограничивать собственную свободу. А на все твои упреки оба отвечают, что чем иметь такого родителя, как ты, все время пропадающего либо на работе, либо с телками в бане или на личной яхте, так лучше уж вообще не иметь детей. Именно ты виноват в том, что они получились такими. А потому заткнись, Папан, и не учи жить. Лучше помоги материально. И ты с горечью понимаешь, что они правы. Ибо семью надо в первую очередь вкладывать не деньги, которыми ты с такой легкостью и полным осознанием собственной правоты на самом деле всего лишь откупался от нее, а себя. Своё время, свою волю, свою любовь, своё терпение. А этого не купишь ни за какие деньги. Так что получай то, чего ты достиг за всю свою жизнь, и не плачься. А дело, дело, не переданное следующему поколению, которое также, кроме тебя, некому взрастить и воспитать, это тупик, к которому ты пришёл, так неплохо начав. В Граве Грон отправился только через несколько дней, стойко вытерпев череду балов и торжественных обедов и в волю насладившись общением с женой и сыном. Выехали утром и налегке. После разгрома мятежа Грон снова провел полки частой гребенкой по всему Акберу и Генобу. Шпионскую сеть Черного Барона также можно было считать, если не полностью уничтоженной, то как минимум совершенно недееспособной на данный момент. Так что передвижение по стране теперь было, если и не абсолютно безопасным, то по меньшей мере безопасным настолько, насколько ранее никогда не было. Грон выехал из Агберпорта с минимальной охраной, десятком латников и тройкой оперативников сопровождения. Активная работа Школы службы охраны королевы, через которую непременно проходили все завербованные, позволило насытить секретные службы таким количеством личного состава, что, несмотря на то, что дефицит кадров все равно сохранялся, появилась возможность сформировать специальное конвойное подразделение, обеспечивающее скрытую охрану и сопровождение особо важных лиц. Грон сполна оценил то, что наличие такой, так сказать, внешней охраны и сопровождения – уже дважды вытаскивала его задницу из весьма больших неприятностей. Во-первых, в Зублусе, когда черный барон устроил ему хорошо подготовленную ловушку. И во-вторых, во время его не столь уж давнего путешествия в Загулем. Так что предложение Шуршана выделить для начала пяток человек в подобное подразделение и тренировать их по особой программе нашло у него полную поддержку.